Однажды, когда я вернулся после долгой военной кампании в Мессине, я обнаружил, что мой город подвёлся нападению иругенцев. Жена и дочь пропали. Я услыхал, что это племя всё ещё бродит где-то неподалёку, и мой командир послал к ним на переговоры одного из туземцев, предлагая выкуп за моих родных. Но эти дикари запросили совершенно немыслимую цену. Я понял, что мне их никогда не выкупить. А потом дикари ушли. вернулись в свои бесконечные степи, из которых они выползают время от времени. С тех пор я только о том и мечтаю, чтобы отправиться на поиски жены и дочери. Но куда? Как? Каждую ночь, прежде чем заснуть, я пытаюсь представить, где сейчас они обе, под какими небесами, и смогу ли я теперь узнать свою маленькую дочку. Он склонил голову и тоже замолчал. Это были истории похожие на многие другие. Но тем не менее, Аврелий был тронным. Он никогда не мог смириться с подобными катастрофами. Он никогда не мечтал о Божьем граде, как учил Августин. Ему никогда не мерещились города в небе, среди облаков. Единственным городом для него был Рим, стоящий на семи холмах, защищённый стеной, построенной при Тибере. Рим, износилованный, но бессмертный. Мать всех земель и всех земель дочь, хранительница всех самых священных воспоминаний. Он спросил: "Но ну а теперь, когда вы снова свободны, что вы собираетесь делать?" "Нам некуда идти", ответил Ароси. "У нас ничего нет и никого", подтвердил Диметр. "Возьмите нас с собой, и мы поможем выполнить вашу миссию". Аврелий бросил на Ливию неуверенный взгляд. Девушка кивнула. Похоже, они настоящие люди, а нам наверняка понадобятся лишние войны. Они могут и передумать, когда узнают, что именно мы затеяли. Мужчины довольно уныло переглянулись при этих словах. Но как же мы можем это узнать, если ты нам ничего не скажешь, сердито спросил Бытяд. Что за страшная тайна? Давай выкладывай её, предложил Ватрен. Ты вполне можешь нам доверять. Наши друзья это знают. Мы всегда старались во время сражений защитить друг друга, добавили Диметра и Аросия. Аврелий бросил быстрый взгляд на Ливию, и девушка снова кивнула. Мы хотим освободить императора Ромула Августа, которого держат в плену на острове Капри, выложил легионер. Что? Что ты сказал? недоверчиво произнёс Отрен. То, что ты слышал, во имя Геркулеса, вас к этому подтянут. Это нелёгкая дельца. Нелёгкое дельце. Да это просто чистая глупость, изумился Ватрен. Наверняка вокруг него будет толпа стражи, и они с него глаз не спустят ни днём, ни ночью. Эти веснушчатые свиньи, пробормотал Батиад. Я их ненавижу. Их там всего 70, сказала Ливия. Мы сосчитали. А нас всего пятеро, напомнил Ватрен, оглядывая всех суровым взглядом. Шестеро, поправила его Ливия. Ватрен пожал плечами. Не стоит её недооценивать. Предопредил Аврели. Она чуть не оторвала яйца одному здоровенному негодяю там в порту. Он был покрупнее тебя. Если бы я её не остановил, она бы и горло ему перерезала, как старому козлу. Неплохо, заметил Аросий, быстро, но очень внимательно оглядывая девушку. Ну как? спросила Аврели. Помните, вы теперь свободные люди. Вы можете просто уйти сейчас, и всё равно мы останемся друзьями. Если мы как-нибудь встретимся в каком-нибудь борделе, вы мне поставите выпивку. Ну правильно, вечно ты пьёшь за чужой счёт, сказал батяд. Батярь вздохнул. Я пойду с вами. Мы, конечно, попадём из загнида в полный, но по крайней мере, это выглядит так, будто нам удастся неплохо повеселиться. Но денег за эту работу, похоже, ожидать не приходится. Я-то без гроша за душой, но если по 1000 золотых солидов на каждого, перебила его Ливия. Когда дело будет сделано. "Поги милостивые", ошеломлённо воскликнул Ватренд. До «Да за 1000 солидов я тебе приведу Цербера из подземного царства. А чего мы собственно ждём?" поинтересовался Беттят. Мы вроде обо всём договорились. Чего сидеть на месте? Аврели поднял руку, прося внимания. Друзья, Та задача, что ожидает нас, может оказаться намного труднее, чем всё, что каждый из нас когда-либо в жизни делал. Нам нужно отыскать надёжный путь на остров, освободить императора, а потом доставить его через всю Италию в некую точку на берегу Адриатического моря, где нас будет ожидать корабль, чтобы доставить императора в конечный пункт назначения. Именно за это Ливия нам заплатит, но эти деньги принадлежат человеку, пославшему её на столь сложное задание. А потом что? спросил Ватрен. Ты слишком много хочешь нас сразу, ответила Врели. Между прочим, не так-то легко было вытащить вас всех из того гладиаторского ада, но ведь получилось, а? И кто знает, что ждёт нас впереди? Может, каждый из нас дальше пойдёт своей дорогой, а может быть, император захочет, чтобы мы отправились с ним. А может быть, да кто может угадать? Я, чёрт знает, как устал. Да всем нам надо немного отдохнуть. Вот когда наступит утро, тогда мы и сможем подумать, как следует. Но первым делом, конечно, нам надо будет найти лодку, чтобы подобраться как можно ближе к острову и изучить обстановку. А уж потом увидим. Нам придётся разработать очень надёжный план, прежде чем мы приступим к настоящим действиям. Кто встанет в караул первым? Первый и единственный, потому что уже почти рассветало, сказал Батират. Я не устала, и кроме того, меня почти невозможно заметить в гимназии. Конечно, все они устали и измучились, и воспоминанием о жестоких мучениях предстояло остаться с ними на всю жизнь, где бы они ни оказались и чем бы ни занимались. Но они снова держали судьбу в собственных руках и не собирались выпускать ни за какие блага в мире и ни по какой причине. Скорее каждый из них предпочёл бы умереть. Первый день на Капри. прошёл почти приятно. Остров обладал невероятными, удивительными красками. Плотная тёмная зелень сосновых лесов и миртовых и мастиковых пустов, ярко-жёлтый ракитник и серебристо-серая листва диких олив под бирюзовым небом ненадолго вызвали у Ромало чувство, что он попал в Элизиум, на поля блаженных. А ночью трепетные лучи луны танцевали на морских волнах, когда те, увенчанные барашками белой пены, перекатывались через гальку на берегу и толпились вокруг голых остроконечных камней, торчавших над поверхностью воды. Ветер нёс солёный аромат моря во все уголки огромной виллы, а заодно прихватывая с собой мириады запахов этой зачарованной земли. В детстве Ромыл именно таким представлял себе остров нимф и Калипсо, тот самый, на котором провёл семь долгих лет Одиссей, почти забыв родную Итаку, голую и каменистую. Здесь пахло зелёными фигами, розмарином и мятой, а откуда-то издали доносились блеяние овец, голоса пастухов, слышался крик птиц, кружавших на закате в малиновом небе. Рыбачьи суденышки возвращались к родным причалам, как овцы в загон. Ленивые спирали дыма поднимались над домиками, устроившимися вдоль безмятежного залива. Абразин сразу же принялся за сбор трав и минералов. Иногда отправляясь на такие прогулки вместе с Ромулом. Хотя, разумеется, их тюремщики держались поблизости, не спуская глаз пленников. А старый наставник рассказывал мальчику о достоинствах различных ягод и корешков, объяснял, как движутся звёзды в небе. Он показал Ромулу Ковши, Большой и Малый Медведиц и Полярную звезду. "Эта звезда моей родины", сказал он. "Британия это остров, большой, как вся Италия". покрытый зелёными лесами и полями, и там бродят невероятно большие отары овец и стада красных быков с огромными чёрными рогами. В дальних пределах этого острова, продолжил Амброзин, зимняя ночь тянется 6 месяцев, а летом солнце вообще не прячется за горизонт. Его свет заливает небо вплоть до полуночи, а там уж и время рассвета наступает. Остров величиной с целую Италию, повторил Ромал. Да разве такое возможно? Возможно, и он существует, заверил его старый наставник, и тут же напомнил ученику о плавании морехода Агриколы, который полностью обошёл упомянутый остров во времена императора Траяна.